Глава третья. Оскар Петрович Лютов, когда еще был в очреве матери, хохотал. Точнее, бог ему судья, сама мамаша утверждала так, потому что не раз видела его во сне хохочущим, первый раз месяца за зад водородов. Но зато из Оскар Петровича получился впоследствии большой ученый. Стасик, когда рано утром ушел из дома, уже никаким Стасиком себя не считал. Он вообще не знал теперь, кто он, не был даже уверен в том, что он человек. Напротив, походив еще с полчаса, он потерял представление о том, что он человек. Дико озираясь, он сел на скамью, оглядел пространство, дома вокруг, деревья, и ему показалось, что он видит все это в первый раз. Он просто заброшен совершенно незнакомый ему и даже глупый мир. С изумлением он смотрел на окна. Но главное было не в этом. Какая-то незнаемая миру сила несла его, как осенний лист. Но куда? Он чувствовал присутствие этой силы, и что он как будто в ее власти, хотя никакой власти над ним не было, он просто сидел на скамейке, ошалелый, став иным. Не то чтобы память исчезла, нет, где-то он помнил, что он дистасик, его жена Алла и так далее, но эта память была память о сновидении и ничего больше На самом деле никакой он не Стасик и не человек тем более. И слов нет определить, кто он. Но одна мысль вертелась. Что делать? Станислав, тупо посмотрев на троллейбус, словно на идиотизм, пошарил в карманах. Вот и записная книжка. Он открыл ее, и его озарило. «Оскар Лютов. К нему надо идти». Он видел это существо в сновидении, которое называют жизнью, и тот дал ему, неизвестно почему, свой адрес. Надо идти. Но что это значит, — подумал Станислав. Незнакомый мир вокруг внушал только фантастические мысли. Как уж тут идти? Подумав немного, Станислав решил, что единственный путь — чуть-чуть вернуться в сновидение. Он сделал усилия и впал в легкую дрему. Тогда очертания города опять стали знакомыми, по крайней мере, до какой-то степени, и он мог в таком состоянии передвигаться. А почему он так застремился найти этого лютого, было выше его понимания. Как во сне он опустился под землю в метро, и как в сновидениях изредка мелькала мысль «Сейчас идти туда, вот эту остановку я помню, видел ее во сне много раз, особенно эту колонну». Аскар Петрович стал не просто ученым, но еще и знаменитым, правда, с особенностями. Мало того, что он независимо от самого себя нередко хохотал во сне, но он еще занимался испытанными древними тайными науками. Лютов как-то лихо объединил в своем творчестве естественные и неестественные науки. Порой, внезапно проснувшись после своего дикосонного хохота, он... 45-летний мужчина садился на кровать и выпученно смотрел в одну точку. Думал. Знаменит он был по-разному и в разных кругах. По естеству он физик-теоретик, отличился двумя вполне нормальными фундаментальными трудами, правда, на весьма пограничные для науки темы. Простые ученые туда не заглядывали, боялись. Что касается другой линии, то о Лютове ползали по Москве и Петербургу самые чудовищные слухи. То он якобы... стулья сдвигал одним своим взглядом, взгляд у него был и вправду тяжелый, то вылечивал тех, кто, считаю, уже почти умерли, в глазах посторонних, по крайней мере, но более всего поражала одна его, можно сказать, пещерная способность. Он мог менять форму предметов и даже живых существ. Тому были самые прямые свидетели. Но для того Лютову, Оскар Петровичу, надо было глубоко взглянуть в лицо свидетелю, а потом перевести свой пристально каменный взгляд на предмет. И вместо какой-нибудь табуретки перед свидетелем громоздилось огромное черное кресло, занимающее чуть ли не полкомнаты, да еще уходящее под потолок. Свидетель обычно визжал, хватался за сердце, а один умудрился схватить себя за член, Но Лютов быстро и благодушно возвращал все на свои места. Но, чтобы менять форму людей, насчет этого ни — ни-ни. «Образ и подобие Божие мы не трогаем», — угрюмо говорил Лютов своему попугаю, сидящему в клетке, и тот истерично повторял его слова. Но зато братьям меньшим доставалось. Кошки, собачки, завидя его взгляд, с визгом и воем разбегались кто куда. Свиньи зарывались в землю. Говаривали, что в зоопарке Лютов огромного льва обернул в верблюда. На время, конечно. Сторож сам видел, но Лютов на него так взглянул, что тот надолго присмирел. «Смотри у меня», — мрачно сказал ему на прощание Лютов. «Будешь тише воды, ниже травы до самой смерти. Хулиганить позволю только потом». Влиял он также на сексуальные грезы девчонок. Предупреждал их, однако. Бывало такое, напустит, что девочка своем очнется от сна, а рядом в постели полоумная жаба, похожая на человека и с тремя членами вместо головы. Потом отпускала. Таким путем Лютов лечил от ночного блуда тех, кто жаловался. «Вот блуда-то ты и лечишь», — говорила ему не в меру сексуальная старушка лет семидесяти. «А ты вот от нечистой силы в моем уме поди попробуй излечи». В общем, Лютов был очень добродушный человек. Стасик познакомился с Лютовым год назад на одной весьма странной тусовке. Половина участников ее были ученые, половина сумасшедшие, исключая двух-трех молодых людей, среди них и Стасик. Но Лютов его отметил. Станислав уже не был тем Стасиком, с которым познакомился Лютов. Но он смутно догадался сначала позвонить Лютову. И тот откликнулся. «Приезжайте». Квартира Лютова отличалась огромностью и роскошью. Как ученый, он часто выезжал на запад, налаживая там нестранные и странные связи. Станислава он встретил крайне благожелательно. Взгляд не напрягал, и тогда даже лягушки не боялись его взора. В прихожей, где-то в сторонке, маячил охранник. Без лишних слов Лютов поманил пальцем Станислава, и посоветовал ему тут же поехать с ним на дачу в Загорянке. Станислав полуотсутствующе не возражал. Ехали в черном лимузине и все время молчали. Водитель тоже молчал. По дороге гаишник, который хотел было свободно оштрафовать, отшатнулся, взглянув вглубь в салон. Дача Лютого оказалась не менее роскошной, чем квартира, но какой-то... Мрачный. Скажем прямо, мрачность, даже некая мрачная прагматичность, затушевывала роскошь. Лютов сразу же провел Станислава в небольшую узкую комнату. У стен виднелась какая-то аппаратура, но по углам безмолвили пауки. Оскар Петрович сел в кресло посреди комнаты, а Станислава усадил перед собой на стул. Лютов успел переодеться, и вид его был какой-то Оголтело развязной, но в то же время научный. Впрочем, грубоватое лицо было объято тайными мыслями. Рубашка не была как следует застегнута и висела небрежно на большом животе, и даже ширинка не была застегнута на одну пуговицу. Лютов ласково посмотрел на Стасика, а потом, подмигнув ему, провозгласил. «И теперь мы одни во вселенной, полезай-ка, родимец, в гроб». полголовый, румяный, степенный, слышишь сзади хохочет клоп. Станислав вздрогнул и обернулся, но клопа не увидел, но еле слышный хохот был. Станислав взглянул на Лютова. Помогите мне, попросил он. В чем же я могу помочь? поинтересовался Лютов. Насчет денег, пожалуйста, и он хохотнул. Но если что-нибудь серьезное, то я готов с вниманием выслушать. «Я и так вижу. Вы попались». Стасик напрягся и стал вспоминать. «Я ушел из дома недавно. Мною овладела сила, которую я не могу понять. И потом мне все кажется чужим, неузнанным, как будто я первый день здесь, в этом мире. Здесь один бред и фантастика. Но у меня есть сон». Я помню, что я здесь был и жил, но это только в сновидении, а не в действительности. Знаете, сон, который все время возвращается и длится. Тогда я смутно помню, что я, к моему удивлению, был человеком, и у меня все смешалось. На самом деле я не знаю, кто я. Я бреду подчиненный этой силе. Мне кажется, что она слишком жуткая в своем конце. Я не знаю, куда она меня заведет, и поэтому мне жутко... «Ого-го-го!» -го -го — таков был ответ. «Дело серьезное, твое, парень. Вот уж не думал, над такое все обмозговать глубоко». Вместо этого Лютов крикнул, и в комнату вошла худенькая, довольно высокая девушка лет двадцати пяти с бледным вытянутым лицом. Похоже, что ее ели вампиры. Она двигала маленький столик на колесах, на котором была водка с куском колбасы для профессора и зеленоватое блюдо с хлебом для Стасика. «Я Лиза», — обратилась девушка к Стасу. Тот оставался недвижим. Лиза вышла. Лютов хлопнул стакан водки и откусил от батона колбасы. Для Стасика еда походила на нечто из марсианских водорослей. Но такое шло к нему, к его рту. После водки Оскар Петрович впал в раздумье. «Как же тебе помочь?» — два раза вырвалось у него. Стасик смотрел на паука. «Вот что!» — решил Лютов. «Ложитесь спать! На утро будем действовать!» Лиза проводила Стаса в маленькую, странно убогую для такого дома комнатку. Лиза указала на кровать и вдруг вскользь поцеловала Стасика, исчезнув потом за дверью. Станислав не обрадовался, но заснул.